«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Я кроток и смирен сердцем». Матфей, глава 10, стих 34, там же глава 11, стих 29. «Левая, правая, левая, правая, двуликая, двуединая жизнь». Расширение представления о парах противоположений жизни. Приступая к размышлениям над формулой Христа «отвергнись от себя», мы, конечно же, не должны забывать, что учитель Иисус из Назарета произнес ее далеко не первым, но это ни в коем мере не умаляет его мудрость. Это лишь подчеркивает чрезвычайно важную вещь, а именно «единство» и преемственность всех духовных учений человечества. Это единство терпеливо и настойчиво из века в век пытались донести до сознания народов все великие учителя, все основатели мировых религий, но человечество упорно не желало прозревать ни единый исток своих религий, ни единство своего собственного общечеловеческого организма. Оно упрямо показывало склонность сознания к расчленению всего, в том числе и единого знания, и единого Бога. Она устойчиво принимала либо одну сторону жизни, либо другую, и никак не хотела признать, что будущее потребует именно вмещения сразу двух сторон, без какого-либо преимущества одной стороны над другой. Над должно стоять сознание человека. Со жгучим интересом и тем не менее абсолютно бесстрастно изучает он различные формы разделенного единства в виде пар противоположений. Он познаёт различные проявления двуединой, двуначальной, двойственной, двоякой, двуликой жизни на очередной планете в бесконечной цепи двойственных миров. Пары противоположений жизни – это единое в двух аспектах, в двух качествах, в двух состояниях. Это два полиса одного элемента. Это как палка о двух концах, которая просто не может быть с одним концом. Точно так же не будет существовать ни одна вещь в мире бытия, мире материи, если в ней не будет двойственности. Вся жизнь состоит из пар противоположений: быть и не быть её, эволюция и инволюция, дух материя, свет тьма, бог дьявол, рождение смерть, начало конец, знание невежество, мир война, мужчина женщина, север юг, пассивное активное, день ночь, плюс минус, левое правое. Твердая, мягкая, вдох, выдох, прилив, отлив, любовь, ненависть, добро, зло, большое, малое, сверхсознательное, бессознательное, разум, безумие, революция, контрреволюция, микрокосмос, макрокосмос и так далее до бесконечности. Мы знаем с измольства, что несмотря на то, что при общении друг с другом не можем не говорить, однако также знаем, что должны уметь и промолчать, когда нужно. Также не нужно доказывать, что полярность жизни проявляется даже в том, что мы рождаемся и умираем, а когда живем, то находимся и в состоянии движения, и в состоянии покоя, то мы смеемся, то плачем, то находим то теряем и так далее. Немного расширим представление о свойствах пар противоположений. Мы хорошо понимаем, что пары противоположений едины. Стоит спросить даже у ребенка, может ли быть река только с левым берегом или только с правым. Он, конечно же, ответит, что такого не бывает. У любого человека вызовет недоумение, если его спросить, что важнее для человека: вдох или выдох, мать или отец, сон или бодрствование, работа или отдых. А что главнее для природы: твердое состояние вещества или мягкое, восток или запад, восход солнца или его закат, прилив или отлив? Можем ли мы ответить, что лучше: свет Или темнота? Конечно, темнота для нас менее приятна, особенно если она непроглядная. Но разве без явления темноты мы могли бы понять, что такое свет? И разве не зная, что такое волнение, смогли бы понять, что означает состояние спокойствия? Разве циклоп, имевший лишь один глаз, мог бы понять, что значит видеть двумя глазами, левым и правым одновременно? Значит, мы понимаем, что противоположение существует для выявления друг друга, для того, чтобы человек смог понимать, что такое то или иное проявление, то или иное качество жизни. То есть, если он будет знать, что этот берег левый, а другой называется правый, он поймет, что это разные берега. Если человек потрогает холодное, он поймет, что такое его противоположность, горячее, как отсутствие холода, И так далее. Мудрости двойственной и двуединой жизни учили издавна все учителя Востока. Вот, к примеру, как ее преподносил ученикам основоположник даосизма, великий учитель Лао-Дзе. Примечания. Основу древнекитайского учения, получившего название даосизм, составляют записи из речений Лао-Дзе «Шестой век до Рождества Христова». Дао де Цзин – книга «Пути и благодати». Эта книга содержит всего пять тысяч знаков, но тем не менее дает человеку, умеющему понимать эзотеризм, достаточное представление о сокровенных основах бытия, о пути Вселенной, дао, и проявлений этого идеального дао в мире материи, в де – мире многочисленных форм. Дао дословно означает «путь». И это фактически то же, что в Индии называют «то» или «брахман», а в Европе – «абсолют». Великий учитель Лао Цзэ, воплощенный в поднебесный в Китае жил, в то же время, что и его великий соотечественник Конфуций, в то же время, что и Будда в Индии и Заратуштра, Зураастр, в Иране, Персии. Лао Цзэ, как и Конфуций – Как и Будда, как и Зироатустра, затем как и Христос, многие свои поучения строил на различном взаимодействии пар противоположений жизни. Когда все в поднебесном узнали, что красота это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро это добро, появилось и зло. Ибо быть её и не быть её друг друга порождают. Трудное и легкое друг друга создают, короткое и длинное друг другом измеряются. Высокое и низкое друг другу тянутся, звуки и голоса друг другу вторят, до и после друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует недеянием и учит молчанием. Полный сосуд труднее удержать в руках, чем пустой. Лезвие, заточенное слишком остро, служит недолго. Хоромы, полные золота и яшмы, никто не устережет. Похваляясь богатством и знатностью, накличешь на себя беду. Добившись успеха, следует отступить. Таков путь неба. Великое совершенство, похоже, На изъян, а в применении безупречно. Великая полнота похожа на ущерб, а в применении неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривизну. Великое мастерство похоже на неумение. Великое красноречие похоже на косноязычие. Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно увидеть путь неба. Чем дальше уйдешь, тем меньше узнаешь. Как мы почувствовали, вовсе непросты приведенные изречения великого учителя. И если сознание не обладает вмещением, то понимание будет похоже на бег водомерки по водной глади озера, когда лапки насекомого едва касаются поверхности воды, не оставляя сколь-нибудь заметных следов. Наблюдая пары противоположений, мы замечаем, что кроме того, что они существуют для выявления друг друга, причем в самой большой степени возможной для данного мира, каждая противоположность все же относительно. То есть, по сути, каждая не является в чистом виде тем, что мы ей приписываем. Вот мы плывем по реке, справа от нас правый берег, слева – левый. Но стоит нам повернуть обратно, как правый берег становится левым, а левый правым. Также меняется и агрегатное состояние одной и той же воды. Стоит понизить температуру, и вода превращается в лед. Стоит температуру повысить, и тот же лед снова превратится в жидкую воду. Именно поэтому, что пары противоположений относительны и способны переходить друг друга, на земле нет и не может быть определения абсолютного добра и зла. Ведь то, что для одного добро, для другого может быть и злом. Например, если любимая девушка ушла к другому парню, то она разбила сердце одному и принесла радость другому. Один и тот же поступок девушки для одного парня стал злом, Для другого – добром. Мы видим вещи в зависимости от нашей точки зрения. Хорошими или плохими они представляются в зависимости от того, какой полис нас больше затягивает. Но, как сказал один из поэтов Востока, «Господь, позволь мне не жить в мире, где камфора, хлопок и кость считаются одинаково белыми». Рассматривая пары противоположений еще пристальнее, мы не можем не заметить, что каждая имеет не только бесчисленное количество оттенков качеств, как, к примеру, прозрачно-белый кристаллический порошок камфоры, белый и мягко-пушистый хлопок и твердая, как камень, кость. Каждая из пары противоположений способна переходить в свою противоположность. Значит ли это, что они скрыты друг в друге? Это так. Замечательный пример – магнит. Если мы отколем кусочек металла от северного полюса, то немедленно обнаружим, что из него выявился южный полюс, словно специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать единство севера и юга Положительного и отрицательного, плюса и минуса, верха и низа, притягивания и отталкивания. Значит ли это, что и в добре может быть скрыто зло и наоборот? Мы ответим «да», если вспомним поговорку о том, что добрыми намерениями может быть выстлана дорога в ад. И разве материнская любовь и самоотверженность, неразумно направленная на единственное дитя, не может в ином случае сделать из него холодного эгоиста? По поводу добра, скрытого в том, что мы воспринимаем как зло, можно сказать, что, например, тяжелые испытания, выпадающие на долю многих людей, которые выносят тяготы жизни с достоинством, приносят их духу силу, а потому являются добром. И разве не учитель сказал, что не бывает духовного роста в передозированном благополучии, в водури благополучия? Чем хуже, тем лучше. Эта формула, которая очень многим совершенно не нравится, все же в числе самых действенных у жизни. Ее цель – закалить дух человека. Наподобие того, как кузнец делает закаленным меч, накаляя его до бела в огне, а затем окуная в ледяную воду, а между этими полюсами отбивая молотом на наковальне. Металлу, скорее всего, не очень приятна такая процедура, но каков после таких испытаний получается меч? А по поводу зла энергии, противоположной той, что мы называем добром, следует сказать следующее. Наличие этой низковибрационной энергии в природе, которая причиняет столько страданий человечеству Земли, вовсе не означает, что зло обязательно должно быть неотъемлемой частью жизни вообще и земного человека, в том числе и частью его характера, одной из его склонностей. Это вовсе не означает, что человек, обладающий самосознанием и разумом, а следовательно способный анализировать, уверен, что вначале он должен научиться сильно ненавидеть, чтобы затем пробудить в себе чувство сильной любви? Или наоборот, неужели вначале необходимо украсть, чтобы затем познать, что такое честность? Неужели тот, кто говорит правду, не знает, что такое ложь, как отсутствие правды. Неужели надо стать развращенным, чтобы затем попытаться отмыться и стать целомудренным? Неужели, чтобы познать, что такое свобода, надо вначале отсидеть большой срок в тюрьме? Неужели же обязательно стать палачом, чтобы знать, как чувствует себя жертва? Примечание. Однако при рассмотрении пар противоположений всегда требуется вмещение. Даже на то, что только что приведено, и на все бесчисленное подобное, что не названо, можно сказать одновременно категорическое «да» и «такое же нет», если мы будем помнить о законах кармы. В той постановке вопроса, которая приведена, можно иногда рассуждать от противного, Помня о карме, мы скажем, что человек, творящий зло, должен обязательно познать это же зло. Так палач, к примеру, непременно должен стать жертвой и в полной мере испытать все, что его жертва пережила, но при этом вовсе не обязательно, чтобы его жертва стала его палачом. Хотя и такое тоже случается, но вообще-то для выполнения кармического наказания у владык кармы достаточно сущностей, которые предназначены именно для этой работы и действующих под их контролем. Мы уже знаем, что только сильно отстрадав человек, сотворивший зло, в будущей жизни может быть уже побоится причинять страдания другому, и в таком случае, говоря о парах противоположений, мы должны сказать «не хочешь стать жертвой – не будь палачом», «не хочешь быть убитым – не убивай», «не хочешь быть обманутым – не лги». Также и человек, осуждающий другого, допустим, солгавшего или схитрившего и тому подобное, и уверяющий, что он-то, мол, Никогда не лжет и не хитрит, также когда-нибудь будет улечен во лжи и хитрости, но не обязательно, что и его осудит тот, кого он осуждал. Не судите, да не судимы будете. Христос, сказав эти слова, также требовал вмещения пар противоположений и знания законов кармы и перевоплощения. Конец примечания. Энергия зла сама по себе, как одна из пары противоположений зло-добро, не более зла, чем всепожирающий горячий огонь, антипод холодного льда. Да, огонь при неумелом или неосторожном обращении или при буйстве огненной стихии может принести много страданий человеку, он может получить ожоги, может потерять и жизнь. Огонь способен уничтожить все, что может гореть». Но это свойство огня – уничтожать живую природу, творение рук человеческих и причинять ожоги – объективно существует в природе. Без этого свойства огонь не будет огнем. Но если человек не захочет обжигаться, то он, зная, что такое огонь, что такое горячо и больно, будет очень осторожен с огнем, даже лежа на пляже под солнцем. И имея разум для того, чтобы понимать это – Не обязательно приобретать собственный опыт, достаточно увидеть солнечные ожоги на спине друга или увидеть пожар чужого дома. Также никто не будет винить и воду за то, что в ней утонул человек, и его дети остались сиротами. И для того, чтобы понять, что в воде можно утонуть, нам самим вовсе не обязательно тонуть. Как сказал один из русских критиков, вовсе не обязательно быть курицей и снести яйцо, чтобы узнать вкус яичницы. То есть мы видим, что энергия, именуемая нами злом, может существовать сама по себе, а человек может жить так, чтобы зло его не коснулось. Все в его воле, в чистоте мышления. Ведь если наш сосед алкоголик, то это вовсе не значит, что и мы почувствуем себе желание напиваться до белой горячки. Да и в семье такого человека может быть совершенный трезвенник. Другими словами, проявление любого вида зла может проникнуть в наше сознание, а может и не проникнуть. Все зависит от того, что мы собою представляем, Каковы будут наши желания и куда нам захочется устремить свою волю? Зло как тьма существует само по себе, как противоположная полюса своих антиподов. Но антиподы существуют только для того, чтобы выявить друг друга. Добро и свет выявляют зло и тьму в человеческом сознании и в человеческом обществе. Но разве, когда наступает ночь и становится очень темно, и нам страшно идти по темным улицам, мы негодуем на природное явление, противоположное дневному свету, и называем ночную тьму злом? Благодаря тому, что наступает ночь и становится темно, наш ум может понять, что же такое день, что такое светло. Узнаем еще об одном свойстве – противоположений. Помимо того, что они выявляют друг друга и отталкиваются друг от друга, то есть борются друг с другом, как в одном и том же человеке его добро борется с его же злом, они также и притягиваются друг к другу, как притягиваются друг к другу два противоположных полюса магнита. Когда речь идет о человеке, то лишь в мире проявленном человеческий атом или человеческая монада проявляется в виде двух противоположных начал в облике мужчины и женщины. Но будем знать, что разделяется не единое ядро на две половинки, а лишь его излучение, которое и является тем, что называется двуполым человечеством. На плане не проявлено в мире духа человек, человеческая душа – это единое, двуединое, двуначальное. Именно на это и указал Христос, когда сказал, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Это царство наступает, сказал Христос, когда уже нет ни мужского, ни женского, то есть мужское и женское становится единым. Мы получаем знание, что в Царстве Духа нет... Пар противоположений. Но в царстве материи без пар противоположений и их притяжения друг к другу не было бы ни одной вещи. Мир никогда не проявился бы без двух начал, он рассыпался бы без их вечного притяжения друг к другу. Каждый из нас – это одна вторая излучение ядра индивидуального атома нашей индивидуальной двуединой монады. У каждого из нас есть своя противоположная пара, своя половинка. Но у двух половинок сердца одно на двоих. Много воды утечет, много страданий предстоит пережить этому сердцу, пока две половинки найдут друг друга в жизни и воссоединятся в едином сердце. А найти и узнать друг друга двум человеческим половинкам нужно на земле, в самом тяжелом из миров». Очень и очень немногим это пока удалось. Именно в этом мире мужское и женское начало наиболее удалены друг от друга, наиболее антагонистичны, а потому мужчины и женщины говорят, как правило, на разных языках, оттого зачастую и не понимают друг друга. И тем не менее, не надо доказывать, насколько сильно их притяжение друг к другу. Примечание. К своей ли половинке или чужой притягиваемся мы – это уже другой вопрос. Все дело в уровне сознания. Чем оно ниже, тем притяжение к противоположному полу более страстное. Но страсти, как известно, относятся к животной природе. Оттого так трудна встреча со своей половинкой. Поэтому столько разочарований и ошибок при поиске объекта истинной любви. Пока пары противоположений не осознают и не ощутят свое единство, они будут отталкиваться, а значит, враждовать. Мир Земли демонстрирует настолько яростную борьбу противоположных начал единой жизни, что мужская и женская половинки, даже наконец-то встретившись, даже узнав друг друга, все же и тут умудряются причинить друг другу боль. Как известно, супружеская чита Рерихов была идеальной, супруги были разными по характеру, но в этом счастливом случае противоположения не враждовали, наоборот, дополняли друг друга, обогащали, создавая гармонию и единство. Уже на земле, на физическом плане, этот мужчина и эта женщина являлись идеями теми двумя половинками единой души, которые, как говорит древняя легенда об андрогинах, когда находят друг друга, обретают бессмертие и становятся даже сильнее богов. Через всю жизнь Елена Ивановна и Николай Константинович пронесли нежность и преданность друг другу, их любовь, взаимопонимание и самоотверженное служение друг другу вырастали, крепли и огненно преображались в совместном подвиге на совместном великом служении делу учителей общему благу человечества. Супруги Рерихи уже при жизни земной стали Нуменом, единым, двуединым, ядром жизни в ее высочайшем творческом проявлении и сотрудничестве. Они стали духовным ядром новой эпохи. И тем не менее, Несмотря на то, что Николаю Константиновичу и Елене Ивановне этим двум половинкам посчастливилось объединиться в единое в земной жизни, все-таки Рерихи были не богами, а людьми. А на земном плане духу очень и очень трудно пробиться через физическую оболочку, чтобы не создавать проблем своим новым личностям. Примечание. Но каждый понимает, что подобные встречи пока явление в человечестве исключительное. Такая духовная связь двух начал формируется и крепнет на протяжении многих тысячелетий. Однако следует помнить, что сложение энергий пар противоположений, слияние энергий двух – Противоположных начал мужского и женского всегда во много раз увеличивает не только светлые созидательные силы. Темные разрушительные силы также увеличиваются. Поэтому среди особо опасных темных проводников предателей очень часто будут одержимые мужчина и женщина, соединенные супружескими узами. И мы видим, что Иуда был женат. Елену Блаватскую предали, чудовищно оболгали и оклеветали также супруги, куломбы, ее слуги. Будучи сами по себе людишками безвестными и никчемными, они тем не менее явились наилучшими проводниками сатанистов. Рерихов предали, обокрали и приложили все усилия, чтобы разрушить их великие просветительские начинания в США также супруги, порши, 14 лет носившие личину соратников и друзей. Проводники тьмы, являясь орудием в руках более сильных темных, натянув личины лицемеров, вползут в самое основание светлых построений и приложат все силы, чтобы разрушить его изнутри. Но на примерах нападения темных, говорят учителя, можно очень многому учиться, и прежде всего, постоянной настороженности и умению распознавать лики. Без выработки этих качеств ассимиляции основ учения не бывает. Учителя советуют такие возможности не упускать и использовать нападение темных для применения формул учения на практике. При этом надо знать, что как только темный обнаружен, он начинает совершать абсурдное действие, и теряет силу, погибая от собственного яда. Конец примечания. Вставки. Фото. Николай Константинович Рерих, 1896 год. Горы, которые их позвали. Николай Рерих, гималаи Гуру Гури Дхар. Елена Ивановна Рерих, 1899 год. Горы, которые их позвали. Николай Рерих, Палден, Лхамо. Елена Ивановна с детства была утонченной, чрезвычайно чувствительной натурой. Такой она и осталась до конца дней. Малейшая грубость серьезно ранила ее, то, что для других женщин, быть может, вызвало бы скоро проходящее чувство, а то и вовсе прошло бы незамеченным, наносило ее сердцу глубочайшую рану, причиняя страшную боль. Подобная чувствительность всегда развивается при утончении каждого организма, а при его огненном преображении становится чрезвычайной. Поэтому высокие духи, находясь в долинах среди людей всегда сильно страдают. Однажды в США осенью 1928 года Елена Ивановна Рерих рассказала своей самой преданной ученице Зинаиде Ликтман-Фоздик о том, какую сильную боль причинил ей ее горячо любимый супруг Николай Константинович в самом начале их совместной жизни. Молодая жена решила посвятить свою жизнь делу своего обожаемого супруга но однажды в споре, в сердцах, сказал, что устала жить его жизнью и его интересами. Супруг не остался в долгу. Своей самоотверженной супруге он незамедлительно ответил, что это потому, что у нее нет своей жизни и собственных интересов. Удар в сердце Елены Ивановны был настолько неожиданным, насколько и сильным, И это боль мгновенно изменила направление устремлений молодой жены. Она вдруг потеряла всякий интерес к делам мужа, к его школе, которой он руководил, и взялась за беседы Вивикананды Рамакришны и открыла свой собственный мир. Этот мир оказался настолько величественным и прекрасным, что вскоре Николай Константинович сам, преклонясь перед женой, пришел в него. Художник с накоплениями гения Леонардо, он начал чувствовать краски и природу совсем не так, как раньше. Он стал писать картины совсем не так, как писал раньше. Он стал мыслить не так, как раньше. Жена утончила его восприятие цвета и вдохновила на новую живопись. Он и жить стал не так, как раньше. Очень скоро он признал свою любимую Ладу, ведущей. Он стал первым, И последним певцом Шамбалы. И под каждой картиной, говорил учитель, должно стоять два имени.